Глава двадцатая. «Щемящая тоска». «С любимыми нужно расставаться. Хотя бы для того, чтобы понять, как вы отчаянно будете по ним тосковать». Слова автора. Катя Айнилин. «Я замерла. Незнакомое слово пугало. Вдруг она хуже магии. Неприятных сюрпризов не хотелось. Одного хватило, что закинул меня в другой мир». Да и само появление здесь Аббаза. Аккурат после моего приезда сюда. Неужели Мак все это время находился здесь только из-за меня? Но почему? Правда, вместо этих я выдавала совершенно другие вопросы. Что за хартай? Я не собираюсь ехать с тобой в твою империю и становиться твоей наложницей или рабыней. Возмутилась я. Да за кого вообще он меня принимает? У меня чуть пар из ушей не пошел. Со злостью швырнула лопату и грабли просто в угол. Затем развернулась в сторону мага, чуть ли не пригвоздив его к стене сарая своим взглядом, где я его хотела придушить или хорошенько стукнуть. с чего выдумал! Нашел для себя тут тоже дурочку!» А бас, будто вместо моих слов пощечину получил. Стоял до того обескураженный, что даже слова свои забыл. Открывал и закрывал рот, словно рыба, по ошибке выброшенная на берег. А я еще наступала и наступала на него. Выискался тут такой весь из себя холеный и принаряженный. В доверие вошел, помогал, в душу запал. А потом на тебе непристойное предложение на блюдечке с золотой каемочкой. Думаешь, раз девушка красивая и из богатой семьи, то у нее ума совсем нет? Ты думаешь, что я прельщусь на твои заграничные земли и богатства заморские? «Уверен, что стоит тебе только обмолвиться об этом и добавить пару ласковых слов, как я тут же кинусь тебе в объятия и в постель? Как бы не так! Не на ту напал! Забрать, видите ли, он меня хочет! Посильная ли тебе ноша в роли меня? Не надорвешь спину-то?» Меня такая злость брала, что руки чесались дать магу оплеуху. Одно останавливало. Его растерянный и потерянный взгляд и просто шокированное лицо. И то ли на его радость, то ли на беду вспомнились рассказы девушек, с которыми вместе учились. «Однажды из нашего потока пропала девушка. После новогодних выходных перестала на учебу ходить. На звонки и сообщения старосты не отвечала. После и вовсе телефон выключила. Через две недели мать ее пришла ко входу университета и у всех расспрашивала, не у них ли ее Леночка прячется». Только никто не знал, где она. Через время подключилась и полиция. Нашли Леночку через семь месяцев. Точнее, она сама нашлась. Вся исхудавшая и истончившаяся. Убежала из плена. Как рассказала потом, забрал ее в счастливую жизнь один такой, как сейчас стоял передо мной. Такой же красивый и чернявый. Обещал хорошую жизнь. Сладкими речами голову кружил. Словами красивыми заманивал. Украшения дарил, по ресторанам водил. В итоге Леночка оказалась энной женой для работы в полях. Сколько всего их было, никто не знал, видимо, и сам муж. Всем управляла первая и главная жена. Остальные же были в роли прислуги и бесправных работников. Девушке удалось сбежать, чисто по счастливой случайности. И теперь я смотрела в глаза магу. Но в голове крутились слова Леночки о той ужасной жизни, что ей привелось испытать на себе все семь месяцев. Ни себе, ни даже своему врагу, если у меня таковые были, я не желала такого. Поэтому меня и напугали слова об Аббаза, что он хочет забрать меня с собой. Правда, была одна неувязочка. Мужчина мне красивых слов не шептал, золотом до украшения меня осыпал, по ресторанам в этой глуши не водил. «Да и мне сперва нужно было бы до конца дослушать его предложение». «Я убежден, что ты моя Хартай», — начал Аббас, когда я замолкла. «Это как две половинки одного целого. И воли или нет, мы будем вместе. Я не могу тебе сейчас все объяснить словами. Но поверь, нам суждено быть вместе. Богиня судьба так распорядилась, и все уже давно решено нашими богами. Мы не властны над этим». Пройдет время, и ты тоже начнешь испытывать ко мне притяжение, словно тебя заколдовали или приворожили. Глядя в глаза и размахивая руками, маг говорил и говорил. Какую-то муть! Где же слова любви? Где искренние признания в глубоких чувствах? Где жаркие взгляды, от которых краснеют щеки? Даже на колено не встал, а с собой забрать видеть или хочет. Каких-то богов сюда приплел. Сектант какой-то, «Или вдруг он что-то принимает?» Я настороженно взглянула на него, но все равно отшагнула от мужчины немного в сторону. «Не дай бог, это передается воздушно-капельным путем». «Ты что, оборотень-волк, что ли?» вырвалась у меня. В одно время многие девушки с ума сходили от нашумевшего фильма про вампиров и оборотней. Там тоже герой признавался девушке в том, что она его пара. говорила о какой-то истинности – что-то доказывал. Мы еще с Инессой и Юлей посмеялись над ними, что такого в принципе не бывает. Даже при сильной любви бывает пары распадаются. И вот на тебе. Стоило попасть в другой мир, чтобы и тут услышать подобную чушь. Фильм-то ладно, где приукрасили, где придумали, но в жизни-то... Не во сне же я сейчас жила, или... Еще скажи мне тут, что я твоя единственная истинная. «Ты в какой-то секте состоишь? Или тебе кто-то зелье подлил, как Словану?» Хоть я и задавала вопросы, но с болью в сердце понимала, что не быть мне с ним вместе. «Если еще ему кто-то зелье подлил, как старости, то где мне найти еще одного такого же мага, как Аббас, чтобы он теперь его самого избавил от напасти? И где его угораздило?» «Айнилин, у меня мало времени». Мак подался ко мне, но, видя мое замешательство, остановился. «Мне надо срочно уехать. Но я обещаю, что вернусь. Дождись меня здесь, хорошо?» С этими словами он резко приблизился ко мне. Притянул к себе, поцеловал. И тут же исчез в каком-то мареве. Только что Мак был тут, и через секунду его не стало. Обомлела. Я, конечно, подозревала, что Мак не так прост, как хотел казаться. Только никак не ожидала такого. Что это вообще было? Перемещение во времени, в пространстве? Его затянуло во вселенную, в черную дыру? Это портал. Вдруг откуда ни возьмись, рядом со мной возник фамильяр. Немногие маги такое могут. Ох, ну и силен твой ухажер. Енот покачал головой, словно не одобрял то ли его поступка, то ли его силу. С чего это он, мой ухажер? Возмутилась я словами енота. Еще хотелось добавить, что меня вообще-то в столице жених ждет, но промолчала. От навязанного отцом неизвестного мне пока жениха я хотела избавиться, как только окажусь в столице. До этого и для этого мне нужно было найти подруг и заручиться их поддержкой. Вместо этого скрестила руки на груди и, внимательно так сощурив глаза, взглянула на фамильяра. Даже насчет поцелуя подумать забыла. «Думаешь, чего он ошивается здесь?» Енот все еще смотрел на то место, где недавно стоял Аббас и был создан портал, и снизошел до того, чтобы поделиться со мной кое-какой информацией. «Хотел бы закрутить роман с местными девушками, ничто и никто ему не помешал бы. На празднике многие на него засматривались, даже делали прямые предложения. Только вот он, как кремень», Всем отказывал, все время поглядывая в твою сторону. Наследникам нечего делать в этой глуши, если не по зову сердца. Не заметила разве, что он все время за тобой увивался, держался поблизости и в самый нужный момент всегда оказывался рядом. «Наследник?» – воскликнула я. «Чего именно? Только не говори, что он самый что ни наесть, настоящий принц соседней империи». Фамильяр от моих вопросов дернулся. Видимо, только сейчас осознал, что он натворил. Проговорился, облажался по всем фронтам. Ой, только не говори, что не поняла того, что твой маг богатый купается в деньгах, как в шелках. Начал было енот, чтобы исправить ситуацию, и направился в дом: Да вон и лопату-то в руках ни разу не держал, пока не захотел покрасоваться перед тобой и помочь. А завтраки. Фамильяр. встал как вкопанный возле двери. Так что я чуть не наступила на него. «Думаешь, он сам возле плиты стоял и ложкой кашу мешал?» «Как бы не так!» Я чуть в ступор не впала. «Что это случилось с фамильяром?» «Вроде же они нашли общий язык с магом, за моей спиной шушукались и о чем-то между собой договаривались. Тогда чего он сейчас злился и сдавал своего товарища с потрохами?» Чем Аббас мог обидеть енота. Да, все готовое он приносил с собой, продолжил фамильяр, чуть ли не пнув дверь лапкой. Я чуть не рассмеялась от его действий, прикрыв рот ладошкой. Это выглядело, ну, очень грозно. Там ему все приготовят, на тарелочке разложат, он шаг сделает и тебе подсовывает. Думаешь, он спал на твоем неудобном диване, разбежался. Твой маг только делал вид. «Терпеливо дожидался, пока ты уснешь, и сразу шмык в свой портал. Утром же появлялся снова, словно тут его ждали». Жуля наворчался, как вредный дедушка, которого обидели родные дети или внуки. Я не стала вмешиваться, тем более интересоваться тем, с чего вдруг енот резко поменял свое отношение к магу. «Сами разберутся, не маленькие. Ушел и ушел. У меня своих дел хватало. Времени в обрез». а ни один пучок лекарственных трав не был готов до сих пор. Вырастить-то я их выращу, а вот собирать каждый вид нужно было по-своему, по-особенному. Оставив ворчливого фамильяра на кухне одного, я снова направилась в лабораторию. Аркаша с нетерпением ждал моего прихода и тот же протянул свои листочки в мою сторону. Показалось, что он даже подвинул горшок по столу. Не став на этом зацикливаться, Я углубилась в изучение сбора урожая. Тетушка Ви все подробно описала и расписала, словно специально для меня. Дело оставалось за малым. Составить расписание, выписать время и название растений. Всего-то. С энтузиазмом взялась за карандаш. Только вот бумага все никак не хотела заполняться моими записями. Я все время отвлекалась. На мысли об аббазе. Мне приходилось повторно вчитываться в текст, вычленять нужное. Но как только я ставила карандаш на бумагу, в мысли упорно лез мужчина-маг. Почему он так спешно ушел? Что его срочно вызвало? Или даже кто? Почему он не захотел хоть немногим поделиться со мной, приоткрыться? Получается, с собой он меня забрать хотел, но в свои дела посвящать не собирался? Тогда для чего я нужна была ему там? «Для развлечения? На время? Для красоты? Потом куда?» Аж подпрыгнула на месте, когда карандаш в моих руках неожиданно сломался. «Ну вот, нужную вещь испортила. Больно нужен он мне. Еще и думать о нем тут, зря тратя на него свое время». «Аркаша, у тебя остались иголки?» Подвинула я цветок к себе поближе. Растение оживилось в ожидании, что и он оказался полезным. Как только отвлекусь на посторонние вещи, тут же возвращай меня в реальность. С такими словами я подвинула книжки и тетрадки к себе поближе и упорно вчитывалась в строки снова и снова. Соцветия и листья не нуждаются в сборе в ограниченное время. Сборы хоть утром, хоть в обед или вечером показали одинаковые результаты эффективности. Корни же нужно собирать в ночное время и сушить их в мешочке из темной материи, который не пропускает свет. Сбор при лунном свете наполняет их силой. Настой из такого корня способен вылечить даже мага от... Не дочитала, снова отвлекшись. Пришлось заставить себя заново вчитываться в записи родственницы. Только вот и через час вместо записей на бумаге красовалось лицо мага.